Глава шестая. А где ты? Ожидание от дома. Системы оценки. А тестовать качество жилища и жизни пытаются уже много лет проектировщики из разных стран. Сейчас расскажу о некоторых системах мониторинга. Институт Урбаника разработал стратегию оценки качества жилой среды, начисляя определенное количество баллов за степень гуманности. Например, двор оценивается так. Двор-парковка – это плохой вариант, значит, он получает 3 балла. Двор с детской площадкой получше, 7 баллов. С озеленением 15 баллов, двор без машин 20 баллов. Также анализируется транспортная доступность, вид из окна и прочие нечисловые показатели. Потом баллы суммируются и получается оценка. Качество жилищных условий можно также оценивать и в разном масштабе: квартиры, района, города. Мы уже говорили о границах жилья, они размыты и индивидуальны. Можно сконцентрироваться на удобствах в рамках квартиры, как, например, делает Better Life Index OECD индекс лучшей жизни. Это индикатор, выпущенный в 2011 году для измерения благосостояния в разных странах. Жилищные условия здесь индексируются на основе анализа трёх характеристик: затраты, плюс стеснённость, плюс коммунальные удобства. Учитывать можно также, например, ощущения людей и статистику заболеваний. Например, Editable Urbanism. Две организации, Happy City и Future Wise, провели ряд экспериментов, призванных проверить, влияет ли окружающая нас городская среда на то, как мы себя чувствуем и на наше поведение. Они проводили серию опросов в духе «Есть ли спад настроения рядом со скучным фасадом? Безопаснее ли вы себя чувствуете в интересной городской среде?» Самый очевидный вывод, к которому они пришли, это то, что в оживлённых местах люди больше доверяют незнакомцам и, соответственно, сами больше готовы прийти на помощь другим. Сертификат. Возвращаюсь к вопросу сертифицирования. В каждой стране свои системы обозначения и свои проблемы, которые эти сертификаты призваны решить. Например, есть проблема с выбросами. Около 30% потребления энергии сегодня приходится на частные домохозяйства, в основном на отопление. Сокращение объёмов тепловой энергии стало возможным благодаря высоким стандартам изоляции и эффективным системам отопления. Стимулированием к этим недешевым мерам в Германии стал сертификат Warmschutz-Nachweis, подтверждающий, что здание энергоэффективно. Раньше он был плюсиком к карме, а с 2014 года без него уже нельзя получить разрешение на строительство. Зданию или квартире присваивается стандарт КФВ 40, 50, 55 и так далее до 115. Чем ниже число, тем меньше энергии теряется при жизнеобеспечении здания, тем, соответственно, оно лучше. тоже скользкий момент. Что значит лучше? Снижение теплопотерь часто достигается изоляцией внешних ограждающих конструкций. Но для того, чтобы здание стало таким непроницаемым, его облепили искусственным утеплителем, который не разлагается. Получается, мы создали кучу неутилизируемого мусора в погоне за сертификатом. Разве это экологично? Если ты строишь себе дом с КФВ 55 и ниже, государство даёт тебе деньги на благие нужды, потому что у него есть план по снижению выбросов, так что ваши цели на мгновение совпадают. Есть сертификации по экономичности, экологичности, функциональности и социокультурности. Если сильно интересно, погугли такие аббревиатуры, как LEED, BREEAM, CFD. В России прочно пустила корни системы сертифицирования коммерческих площадей А, Б плюс и Б минус. В классах прописаны тип вентиляции, эргономика помещений, качество расположения. Самый большой недостаток у всех оценочных алгоритмов – они не учитывают индивидуальность человека и не принимают во внимание то, что предпочтения человека могут изменяться с течением жизни. Если 13 лет назад жить и работать без солнечного света в помещении было для меня допустимо, лишь бы город был под рукой, то сегодня я больше времени провожу дома, и естественное освещение для меня очень важно. Более того, теперь я знаю, что вовсе не обязательно выбирать между близостью к инфраструктуре и качеством жилья. В отсутствие чёткого оценочного инструмента и унификации ценностей приводит к тому, что мы платим за то, чем не пользуемся. К примеру, так принято, что квартира у метро лучше, значит она предлагается априори на 15% дороже. А если я постоянно передвигаюсь на велосипеде, Почему я должна переплачивать за метро, которым не пользуюсь? Это всё равно что купить квартиру на первом этаже здания и платить за лифт наравне с остальными жильцами с верхних этажей. Вопрос индивидуальности очень важен. Именно из-за игнорирования персональных предпочтений мы имеем растущую статистику по психическим заболеваниям и обеднению населения. Можно собрать бесконечное множество наработок и создать идеальный типовой город, но без должной гибкости он будет совершенно непригоден для жилья. Так чего же мы ожидаем от дома? Вот тебе одна история. Маленькая девочка порезала палец. Отрезкой боли она взорвалась слезами и закричала: "Мама, я хочу домой!" Ты дома, детка, говорит мама, накладывая ей повязку, сидя посреди гостиной. Ребёнок плачет ещё сильнее, вскрикивая: "Нет, я хочу домой". Для двухлетнего ребёнка дом это ощущение, а не местоположение. Это там, где нет боли. питательное место, где можно процветать в своём полном потенциале. Как найти его или как создать? Люди разрабатывают схемы, придумывают новые строительные материалы, чтобы было тепло и безопасно, но при этом никак не ставится под вопрос образ жилья. Попроси первоклассника нарисовать дом, и он начертит прямоугольник с квадратными окнами. Коробка с дырками, как переноска для хомяка. А если задуматься, окна не обязаны быть квадратными, они вообще не обязаны быть. Просто кто-то однажды так сделал, это сработало, и мы больше не сомневаемся на этот счёт. Пирамида потребностей, по мне, есть вещи одинаково важные для всех. Мы можем этого не замечать, поскольку то, что мы уже имеем, воспринимается как нечто очевидное. Моя мюнхенская квартира достаточно экономична. В стенах нет трещин, горячую воду не отключают. Так что экономичность в моих предпочтениях сползла вниз по иерархии потребностей, как нечто само собой разумеющееся. Остался ещё кто-то незнакомый с пирамидой потребностей Маслоу. Я тут её несколько архитектурно модифицировала, и да, она также основана на моих умозрительных рассуждениях, опыте и небольшом исследовании, которое я провела на своих знакомых. А для кого-то это будет первостепенной задачей. И я тут накидала схему, обозвав её пирамидой предпочтений городского жителя. В её основании свобода. Уровнем выше находится безопасность, над ней экономичность, функциональность, расположение и социум в порядке продвижения к вершине, и венчает пирамиду вдохновение. На каком уровне ты? Может, в самом верху, может, внизу это не играет особой роли. Это лишь набор переменных. Доводилось хоть раз играть в денежный поток? Роберт Кийосаки. Поиграй, хорошая тренировка. Настолько хорошая, что даже коучи по этой игре есть. Закрытые собрания, где игроки делятся стратегиями, так что всё серьёзно. В общем, там игроку даюты карточки профессии, ты можешь стартовать в роли бедняка или богача. У бедняка меньше возможностей пользоваться шансами. У богача больше риски и затраты. Так что вероятность достигнуть своей мечты, а именно это и есть цель игры, есть у всех. Надо только правильно выбрать стратегию использования своих ресурсов. Меня как проектировщика иногда спрашивают: "Что тебе нравится больше: перепланировка уже существующего объекта или проектирование здания с нуля?" Мне без разницы, и то, и другое лишь набор переменных, обе задачи интересны и важны. Факторы, указанные в пирамиде это минимум, без которого пребывание в жилом пространстве становится для тебя небезопасным. Что значит моя квартира небезопасна? Это когда твоё окружение тебя медленно портит. Можно даже снять сериал про квартиру убийцу. Нет, не тот мусор про ножи, выскакивающие из двигающихся стен, но про быт На фоне ненавязчивых лишних 15 дБ шума, непрерывно расшатывающих твою психику, сначала ты просто очень часто нервничаешь, стараешься снять стресс общением с близкими, но ничего не выходит, начинаешь искать решение проблемы в чём-то фундаментальном, может, тебя никто не любит. Тебе бы выспаться хорошенько, станет легче, но ты не можешь нормально отдохнуть, потому что твоё подсознание вынуждено нивелировать постоянную звуковую агрессию. Усталость перерастает в невроз. Ты ходишь к психологам, работаешь над собой, пишешь дневник, бегаешь по утрам, но мелкий триггер и снова под одеждухом. А если невроз переходит в диагноз, то как выразился один мой знакомый: "Хорошо, что меня наконец официально признали больным. Теперь я хотя бы знаю, в чём причина моих несчастий". Друг мой, причина боли не в болезни. У болезни есть причина. Безусловно, жильё не единственное, что на нас влияет, но я убеждена, оно может быть мощнейшим источником наших сил или опасным паразитом. Удивительно, но в эпоху освоения макро- и микромира мы так и не научились создавать безопасное рядом. Мы вмешиваемся в геномы, отправляем в космос спутники по штуке в день, а дома-то что? Полагаю, у того, кто отправляет спутники в космос, дома всё нормально. Но вот тебе философский вопрос. Что было в начале? Пространство, в котором появляются хорошие идеи, или идеи, приводящие к комфортному дому? Верно. Эти два вопроса друг другу не противоречат. Сколько гениальных мыслей родилось в тесной комнате? и сколько творческого потенциала загублено в бессмысленной жизни в парниковых условиях, тяжело и кропотливо создававшихся успешными людьми для своих домочадцев. Хороший дом не про комфорт, это про грамотное обращение со своими ресурсами, здоровьем, временем и самое главное вниманием. Факторы, инструменты, с помощью которых удовлетворение этих потребностей можно достичь. Эти факторы абстрактны, но достичь их удовлетворения можно вполне конкретными приёмами, планировочными инструментами. Их великое множество, но я распределила их на восемь основных групп. Первая город, организация бытовых процессов, мусор, энергетика. Вторая транспорт, обеспечение связи между объектами, комфорт передвижения между этими объектами, экология и экономика. Третья умное планирование, исключение всего лишнего, обеспечение всем необходимым, комфортные размеры помещений, автоматизация повторяющихся процессов. Четвёртое микроклимат: освещение, температура, запахи, звук, частота, природа. Пятое коммуникация: общение между близкими, знакомыми и профессионалами. Создание возможностей для новых рабочих мест. Шестая организация случайного про искусства, красоты и энергии, видовые точки, пустота. Седьмая фрактальность, автономность квартиры, ответственность за город, совмещение функций, чтобы выбросить всё ненужное, разнообразие и идентичность. Восьмая создание платформы, площадки обмена опытом, поддержки инициатив. Эти инструменты междисциплинарны и работают в разных масштабах: от пустоты перед твоими глазами до городских процессов. Каждый из них ты можешь в какой-то степени применить в своей квартире. Во второй части аудиокниги я их подробно разберу и поделюсь кое-какими лайфхаками. Главное понять, что нужно именно тебе. Для этого я предлагаю тебе выполнить серию заданий по этой аудиокниге. Итак, мы разобрали детали различных требований к квартире. Реализуются они или нет, зависит от очень большого количества факторов. Знать, что ты хочешь на самом деле, а не только декларируешь, потому что так принято, это уже очень много. Что делаешь? Смотрю, как деревья растут. Всё сойдётесься. Задание номер 1. Сейчас будем упражняться в безаналоговом проектировании. Это значит, не заглядывая в примеры из интернета и даже не выглядывая в окно, нарисуй дом своей мечты. Что бы у тебя ни получилось, так и должно быть. Упражнение на включение креативного мышления это семечко, которое прорастёт позже.